Глава 18. А теперь подведем итоги. Общение с помощью языка тела ведется уже многими тысячелетиями, но пристальное внимание оно привлекло лишь в последние 20 лет или около того. Только теперь ученые стали изучать жесты и движения человека. Особенную популярность эта наука обрела в 70-е годы. К концу века об этом узнают миллионы людей во всем мире. Я полагаю, что значение языка тела в человеческом общении станет столь велико, что его начнут изучать в учебных заведениях. Моя книга призвана познакомить вас с основами языка тела. Я призываю вас заняться собственными исследованиями, а также изучить приведенное ниже примера. Несомненно, лучшим полем для исследований является общество. Сознательное наблюдение за собственными действиями и жестами окружающих поможет вам лучше понять приемы общения, используемые самым сложным и интересным животным на Земле – человеком. Оставшаяся часть моей книги посвящена неформальным и деловым ситуациям. Мы с вами посмотрим, какие жесты и движения входят в совокупность и как обстоятельства влияют на истолкование этих совокупностей. Однако, прежде чем читать эту главу, я прошу вас посмотреть на рисунки и попытаться самим истолковать значения изображенных на них жестов, пользуясь уже известной вам информацией. Вы удивитесь, насколько возросла ваша восприимчивость. Жесты, совокупности жестов и обстоятельства, используемые в повседневном общении. Прекрасный пример открытой совокупности жестов когда ладони полностью раскрыты. Позиция подчиненности. Пальцы раздвинуты. Это придает жесту дополнительную выразительность. Голова в нейтральной позиции, руки и ноги раздвинуты. Человек выражает покорное, не угрожающее отношение к собеседнику. Или, например, классический жест обмана. Потирая глаз, человек смотрит на пол, Брови подняты в жесте недоверия, голова отвернута от собеседника и опущена, что говорит о негативном отношении. Кроме того, на его губах играет неискренняя натянутая улыбка. Например, на рисунке мы видим несовместимые жесты. Мужчина уверенно улыбается, пересекая комнату, однако его рука перекрывает тело, чтобы поправить часы, тем самым образуя как бы частичный барьер – Это говорит нам о его внутренней неуверенности. Или, например, женщина. Явно неодобрительно относится к тому, на кого она смотрит. Она не повернула в его сторону ни голову, ни корпус, но смотрит на него искоса, слегка наклонив голову. Неодобрение. Брови немного нахмурены, гнев. Руки полностью скрещены, оборонительная позиция, а уголки рта опущены. Руки, заложенные за голову, говорят о самоуверенности мужчины, а ноги, положенные на стол, демонстрируют территориальное притязание. Это является доминированием, превосходством и защитой территории. Чтобы подчеркнуть свой статус, он использует вращающееся кресло с откидывающей спинкой и колесиками. Кроме того, он сидит в оборонительно-соревновательном положении. Руки положены на бедра. Человек хочет выглядеть старше и воинственнее. Подбородок выдвинут вперед, демонстрируя вызов, рот раскрыт, видны зубы, но чем не оскалившиеся животные. Такую совокупность жестов можно охарактеризовать одним словом «негатив». Папка используется в качестве барьера, руки и ноги скрещены, чтобы скрыть нервозность или оборонительное настроение. Пиджак застегнут на все пуговицы, а темные очки скрывают глаза и делают невозможным распознавание сигналов зрачков. Большая часть лица мужчины, который изображен на рисунке, скрыта бородой, в результате чего он выглядит подозрительным. Зная, что 90% впечатлений о человеке создаются за первые полторы минуты общения, трудно предположить, что кто-то проникнется глубокой симпатией к подобному человеку. На другом рисунке оба мужчины используют жесты агрессивности и готовности. Один мужчина положил руки на бедра, а тот, который стоит справа от него, заложил большие пальцы за ремень. Мужчина слева менее агрессивен, так как он отклонился назад, и его тело развернуто от собеседника. Тем не менее, мужчина справа принял угрожающую позу, он развернулся лицом к собеседнику. Выражение его лица только подтверждает его жесты. На другом рисунке мужчина, который слева оседлал стул, пытаясь установить контроль над обсуждением, или доминировать над мужчиной, сидящим справа от него. Кроме того, он развернут лицом к мужчине справа. Он сцепил пальцы и соединил ноги под стулом, что говорит о его беспокойстве. Возможно, ему не удается убедить собеседников принять его точку зрения. Мужчина, сидящий в центре, ощущает свое превосходство. Этот вывод можно сделать, заметив, что он заложил руки за голову. Кроме того, он сложил ноги в замок, что говорит о его несогласии и намерении спорить. Его вращающийся стул на колесиках и с подлокотниками также повышает его статус. Мужчина справа сидит на стуле, понижающем статус, так как его ножки фиксированы и у него нет никаких аксессуаров. Руки и ноги этого мужчины плотно скрещены, оборона, голова наклонена, враждебность, что говорит о том, что он не верит в то, о чем ему говорят. На следующем рисунке женщина демонстрирует классическую позу ухаживания. Она выдвинула одну ногу вперед в направлении мужчины, стоящего слева. Интерес. Рука положена на бедро, большой палец заложен за пояс, сексуальная готовность. Левое запястье выставлено на обозрение, сигаретный дым направлен к потолку. Уверенность, позитивный настрой. Она искоса посматривает на заинтересовавшего ее мужчину, А он реагирует на ее ухаживание, поправляя галстук прихорашивание и выставив ногу по направлению к ней. Мужчина, стоящий в центре, явно не рад присутствию соперника, так как его тело развернуто от него. Кроме того, мужчина в центре агрессивно, искоса посматривает на своего соседа. Он выдыхает дым вниз негативный настрой. Мужчина в центре прислонился к стене, территориальная агрессия. Мужчина слева использует жесты превосходства и явно высокомерно относится к мужчине, сидящему напротив. Его глаза полуприкрыты, он пытается не видеть своего собеседника. Голова закинута назад, что создает впечатление задранного носа. Оборонительное настроение выдают также его колени, плотно сдвинутые вместе. Он держит бокал обеими руками, что образует барьер между ним и собеседником. Мужчина в центре не участвует в разговоре, так как двое других не образуют треугольника, включающего его в беседу. Однако это его не угнетает, так как он заложил большие пальцы в карманы жилета «Превосходство», откинулся на спинку стула и расставил ноги. Его голова расположена в нейтральной позиции. Мужчина, сидящий справа, уже сыт по горло. Он сидит в стартовой позиции, готовность уйти. Его ноги и тело направлены к выходу. Брови и уголки рта опущены, голова слегка наклонена. Мужчина всем своим видом демонстрирует неодобрение. Далее, мужчина слева и мужчина справа образуют закрытую позицию, чтобы показать человеку, стоящему в центре, что его присутствие нежелательно. Однако тот, кто стоит в центре, явно ощущает свое превосходство и сарказм. Он взялся за лацкан пиджака, причем большой палец направлен вверх, превосходство. Большим пальцем другой руки он указывает на мужчину, стоящего справа от него, высмеивание, который занял оборонительную позицию, скрестив ноги и обхватив одной рукой предплечье другого, попытка взять себя в руки. Он посматривает на мужчину в центре искоса. Мужчина слева также не в восторге от присутствия третьего. Он скрестил ноги, оборона, заложил ладонь одной руки в карман, нежелание принимать участие, и смотрит в пол, потирая второй рукой шею. Атмосфера на этом рисунке тоже довольно напряжена. Все три собеседника сидят в своих креслах, максимально далеко друг от друга. Мужчина справа является источником проблемы, так как мы видим негативную совокупность жестов. В процессе разговора он потирает нос, обман, Правая рука прикрывает тело, формируя частичный барьер обороны. Он не уверен в реакции собеседников, что заметно потому, как он положил ногу на подлокотник кресла. Она направлена от собеседников. Мужчина слева явно не одобряет того, что слышит, так как он стряхивает воображаемые ворсинки с рукава пиджака, неодобрение. Его ноги скрещены, оборона, и направлена в сторону незаинтересованность. Мужчина в центре хотел бы что-то сказать, но сдерживается. Это заметно потому, как он обхватил подлокотники кресла и сцепил ступни. Он развернулся к мужчине, сидящему справа, что говорит о невербальном вызове. На другом рисунке мы видим, что мужчина справа и женщина слева копируют жесты друг друга. Пара явно заинтересована друг в друге. Их руки расположены так, что видны запястья. Кроме того, они скрестили ноги и направили их друг к другу. Мужчина, сидящий в центре, натянуто улыбается, демонстрируя свой интерес к словам мужчины слева, но выражение его лица и жесты говорят об обратном. Его голова наклонена, неодобрение, брови опущены, рассерженность, он посматривает на своего соседа искоса. Кроме того, его руки и ноги плотно скрещены, оборона, его настроение явно негативное. Мужчина слева демонстрирует прекрасный набор жестов, говорящих о честности и открытости. Раскрытая ладони, нога выставлена вперед, голова поднята, пиджак расстегнут, на лице улыбка. К несчастью для него, собеседники от него не в восторге. Женщина откинулась назад и скрестила ноги, направив их в сторону. Оборона. Она сформировала частичный барьер при помощи рук. Оборона сжала кулак, враждебность, опустила голову и поднесла руку к лицу. Критическая оценка. Мужчина в центре сложил пальцы, что говорит об ощущении превосходства и уверенности в себе. Кроме того, он сложил ноги в замок, соревновательное настроение, готовность к спору. Его настроение скорее негативное, так как он сидит, низко опустив голову. «Три человека!» На следующем рисунке изображают сцену на вечеринке. Мы видим типичные совокупности обороны, агрессии и ухаживания. Далее. Все трое скрестили руки на груди. Двое скрестили ноги, оборона, и все трое отвернулись друг от друга. Можно решить, что они встретились впервые. Мужчина справа явно заинтересовался женщиной, Он выставил одну ногу в ее сторону, посматривает на нее искоса, подняв брови, интерес, и улыбается. Он слегка наклонился в ее сторону верхней частью тела. Еще на одном рисунке невербальные отношения изменились. Женщина распрямила ноги и заняла нейтральную позицию. Мужчина слева от нее также распрямил ноги и выставил одну ногу в сторону женщины, интерес. Он заложил большие пальцы за ремень, что беспокоит второго мужчину, так как это знак агрессии. Женщина же расценивает этот жест как сексуальный сигнал. Мужчина слева выпрямился, чтобы казаться выше. Мужчина справа обеспокоен поведением соперника. Он выпрямился и напрягся, посматривает на второго мужчину искоса из-под опущенных бровей, неодобрения, улыбка исчезла с его лица. На последнем рисунке эмоции и отношения всех троих стали полностью ясны. Мужчина слева продолжает держать большие пальцы за ремнем, его нога выставлена в сторону женщины, тело слегка развернуто в ее сторону. Совокупность ухаживания на лицо. Большие пальцы более плотно обхватили ремень, осанка стала еще более прямой. Женщина принимает ухаживание и демонстрирует свою заинтересованность. Она выпрямила руки, повернулась в его сторону и выставила одну ногу в его направлении. Кроме того, она поправляет волосы, демонстрирует запястье и улыбается. Она выпускает сигаретный дым к потолку, что говорит о ее уверенности. Мужчина справа недоволен тем, что его исключили из разговора. Он положил руки на бедра, агрессивная готовность, чтобы продемонстрировать свое неудовольствие. Подводя итог, можно сказать, что мужчина слева добился внимания женщины, а мужчине справа придется поискать другую партнершу. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Воробьева.